Родился Георгий. Я целиком переключилась на ребенка. Видимо, невозможно любить всех мужчин, с которыми тебя сводит судьба.、И、я поняла, что один мужчина попадается для того, чтобы тебя чему-то научить, второй для того, чтобы ты от него родила, еще один, чтобы любить. А так, чтобы всех любить, не бывает. К сожалению, и от самого его ребёнка я продолжала сравнивать спокойным Илюшкой. Ваха сильно проигрывал. Мне не хочется описывать какие-то неприятные сцены из нашей жизни, их было достаточно. Мы прожили вместе семь лет. Человек этот жив, и у него есть сын, который очень его любит, и Ваха любит сына. Ларисиному сыну Георгию шесть лет. Этим летом с ним случилось несчастье. Лариса и Георгий летели на отдых в Анталию. Неуклюжий стюард пролил кипяток на мальчика. С ожогом третьей степени Георгия доставили в местный госпиталь. И в результате почти все лето мальчик лечился. А первого сентября он пошел в школу. «Я сейчас говорю подругам, у которых сыновья, девочки». Давайте будем учиться быть свекровями, чтобы подольше для себя сохранить своих сыновей. Ведь все свекрови были когда-то невестками. Откуда столько злобы и ненависти? Я абсолютно уверена, что если у невестки со свекровью не складываются отношения, виновата свекровь всегда, потому что она старше, мудрее и любит своего мальчика. Я, например, понимаю, что выносила ребенка, и сейчас мое время, когда я могу говорить: не лезь туда, не делай того, этого, я могу его баловать, что-то простить, за что-то обидеться. Но это время коротко. Мальчик вырастет и выберет ту женщину, которая ему понравится. И если я захочу его сохранить как сына, то буду любить ее. даже если она увлечение моего сына на один день, но с ней моему мальчику хорошо. Эти выводы Лариса сделала неслучайно. Она дружит со своей свекровью. Бабушка Георгия часто навещает внучка и любимую невестку. Лариса живет уединенно с матерью и сыном в основном за городом. Она практически не снимается в кино. Лишь изредка появляется в телевизионных программах. Я поняла, что работа в кино — это только часть моей жизни, но не вся жизнь. Поэтому мне жалко несчастных актрис, которые не реализовав творческие амбиции, испиваются или заканчивают жизнь самоубийством. Я не могу себе этого позволить, потому что у меня есть ребенок и мама, и без меня они пропадут. Я, слава богу, не старая, мне тридцать девять лет. У меня все еще может быть. А самое главное, я перестала себя разрушать. Я, наконец, поняла, что существует ад на земле. И если ты один раз из него вышел, то нужно быть полной идиоткой, чтобы вернуться туда. Я себя полной идиоткой не считаю. На сегодняшний день Я отгородилась от всего, что мешает жить, и от тех людей, кто мне неприятен. У меня нет формальных подруг, нет ни одного случайного человека в моей жизни. Я уже могу себе это позволить. В двадцать пять не могла. Мне казалось, то неприлично, это неудобно, я должна, потому что я там работаю и так далее. Сейчас я понимаю, что я должна только двум людям. Диоргию и маме. Больше никому. И с писем Ларисе Гузеевой. Здравствуйте, Лариса. Вы моя судьба. Мне тридцать пять лет. Я не женат, не пью и не курю. Уже полгода я не наркоман. Сейчас нахожусь за колючей проволокой. До конца срока осталось полгода. Лариса, я человек простой, но немало пережил. Вообще считается, что те, кто в тюрьме, это отбросы общества. Но уверяю вас, здесь есть хорошие люди по разным причинам преступившие закон. Я не очень рассчитываю, что вы мне ответите, но когда увидел вас, во мне появилась вдруг какая-то уверенность в себе. Я еще поживу и встречу обязательно такую же, как вы, женщину умную, красивую, понимающую. Спасибо вам за вашу откровенность. Волосатов, Амурская область, Белгородский район, УВ 42. Здравствуйте, милая Лариса. Посмотрела передачу Оксаны Пушкиной о вас и сразу захотелось написать. Никогда никому не писала, а вам почему-то хочу доверить свои переживания. Я старше вас на восемь лет, живу с сыном одна. В данный момент мой сын на зоне. Причина – наркотики. То, как вы говорили о своем любимом человеке, Илье, потрясло, растревожило и без того, не знающую покоя мою душу. Я, конечно, дождусь сына, а дальше? Неужели это болезнь или удовольствие, как мне сказал один психолог, безысходность, тупик? У меня он единственное дитя, и больше никого нет». Но не это главное. Как спасти его, как уберечь? Ваши исповеди промелькнули нотки надежды для меня. А продолжая вашу тему о свекровях, милая Лариса, как я могу ее принять, если она сама срок отсидела по этой же причине? От горя я уже окончательно отупела. Подскажите, как жить с уважением, Оля. Многоуважаемая Лариса, еще в восьмидесятых годах после жестокого романа ваш облик проник ко мне в душу. Я испытал чувство глубокого сострадания, увидев вас в женских историях. Я на несколько лет старше вас и немало пережил в этой полосатой жизни. Ходил в школу, где, как и в вашем случае, преподавала моя мама. Были аналогичные конфликты с учителями и одноклассниками. На мой взгляд, все наши проблемы заключаются в том, что психология рассматривается учеными в гуманитарном плане, а она должна быть точной наукой. Только сопоставив очень точно модели человеческого поведения в той или иной ситуации, психологи могут правильно прогнозировать развитие личности. А пока выражение надо учиться на чужих ошибках не работает, поэтому мы учимся на своих собственных проколах. Пишу это письмо, пересматриваю вашу программу, я ее записал на видеомагнитофон и слушаю Бетховена "Кайлизи". Неправда ли, удивительно гармоничное сочетание обстоятельств? Пишу и молю Бога хоть на секундочку увидеть ваши глаза. услышать ваш неповторимый голос живьем, как говорится, и найти в вашем лице добрую подругу, а может, сестру. Непредсказуемость нашей жизни внушает мне оптимизм. Всяческих вам благ, здоровья вашему малышу, удачи всем вашим близким и доброжелателям. Самвел Варданян, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Лариса. После передачи женские истории решила с вами написать. Не знаю, с чего и начать. Я алкоголичка. Моя жизнь не сложилась, и в этом, конечно, я виновата сама. В детстве, как все девчонки, мечтала стать актрисой, но не сделала ни одной попытки поступить в театральный институт. Я была очень самокритичной, смотрела на себя в зеркало и думала: ну кому я такая нужна? Закончила торговый техником, выскочила в девятнадцать лет замуж. С помощью мамы и бабушки вырастила сына. Парень у меня очень хороший, не пьет, не курит, чего не скажешь о его маме. Я долго не верила, что больна. Пик моей болезни был в одна тысяча девятьсот девяносто первом году. Я не могла прожить без водки ни одного дня. Я допустила ошибку пойти академироваться. Стала пить еще больше. Потом пошла к экстрасенсу и вообще попала в психушку. И там прошла все ужасы ада. После чего бросила пить. Но последние годы живу с постоянным страхом в душе. Началась депрессия, психоз, невроз. В общем, сейчас полная зависимость от транквилизаторов. Лежу в больнице по два-три раза в году. Такое чувство, что жизнь закончилась. Денег на грамотное лечение нет, а выжить мне помогает сын. Я имею в виду не помириться от голода. Вы знаете, Лара, а я ведь была веселой, жизнерадостной и очень добрая женщина. У меня было много друзей. Мне сорок два года, и я считаю себя инвалидом. Я хочу уйти из жизни. Но меня останавливает то, что моя больная мама не выдержит этого удара. Да и потом сын взрослеет. Я уже стала бабушкой. Боюсь брать грех на душу. Детям и внукам придется рассчитываться за меня потом. Видимо, нести мне этот крест до конца моих дней. Удивительно, но когда был в прокате фильм «Связь», Жестокий романс, мы, посмотрев его в очередной раз с моей покойной бабушкой, вернулись домой. И вечером бабуля вдруг ни с того ни с сего говорит, какая красивая и талантливая актриса, но в личной жизни будет несчастной. Я не могу судить, как сложилась ваша жизнь, но очень хочу, чтобы предсказание бабули было ошибочным. Лара. Всего вам самого доброго, Галина Васильевна Кузнецова, Беларусь, город Бобруйск. Здравствуйте, милая Лариса. Возможно, я похож на идиота, если решил написать вам это письмо, но подумал, а что я теряю? Пишу, потому что безнадежно влюбился в вас после женских историй. Вы самая талантливая актриса. Самая красивая женщина, которую мне доводилось встретить или видеть на своем пути. Вы моя розовая мечта. Вы заполнили мое сердце. И нет дня, чтобы я не думала о вас, Лариса, с грустью и нежностью. И я вдруг понял, что жизнь прожита зря. Как я одинок и несчастлив. Рядом со мной нет этой прекрасной женщины, Ларисы. Знаете, что в этой жизни есть человек, который вас любит, вам предан и восхищается вами. Конечно, у меня нет никаких шансов для того, чтобы вы обратили на меня внимание, но жить надеждой, что когда-нибудь вы мне хотя бы напишете, тоже приятно. Я не навязываю вам свою персону в качестве жениха. Поймите правильно. Просто я захотел признаться вам в любви. Чего вообще не делал так искренне в своей жизни, Лариса милая, прошу ответьте мне, Анатолий Прокудин, Тюменская область, город Радужный.